4 июля, суббота. Утро у Сережи, за его столом. Окончен сезон страшный, пустой, очень долгий и грязный. Наступили тяжелые времена таганки, раскол, грызня. 16 сентября, среда, мой день. Я предложил уже объявил семье, что пить я не буду до 17 мая 1993 года, день премьера в Вене доктора Живаго. За это время я бы сыграл Версилова, съездил бы в Америку, сделал бы в Черне роль Живаго, потом Японии и премьера в Вене, не говоря о том, что я бы написал 21 первый километр», над которым вчера была произведена эксгумация, выкопаны трупы и оживлены. Год назад я закопал под деревом рукопись и свою фотографию, похоронил Роман. «Пишем письма в инстанции против раздела театра, репетируем подростка». 11 октября, воскресенье, гостиница «Волгоград». В Москве любимого министра культуры вручил значок народный артист России, указ Ельцина. «К сожалению, благодаря поведению некоторых моих учеников, я не мог встретить свое 75-летие в своем доме. Я не мог прийти в свой дом. Я изгнан из своего дома». Выглядел он ужасно. Грустный, опущенный, удрученный. Я представляю, как возмутятся этим поворотом любимого Губенко, Филатов и другие. Я понимаю, что он может так чувствовать себя. Ему противно входить в дом, где его так оскорбили, где его не чтут, не уважают поголовно и открыто и нагло, ведут войну на выживание из собственного театра. Ответ у них простой и ясный. Его нет в России. Он руководит по телефону. Театр сдан, в аренду, продан. 25 октября. Воскресенье. Меня больше тянет к чтению вокруг романа, чем, собственно, к самому роману. А роман надо бы изучить досконально, так же, как стихи Бориса Леонидовича. Это будут мои университеты к 52-му году моей жизни. Кстати, сегодня в театре эстрады собираются поэты, кто поет под гитару. Как-то попал я недавно на Веронику Долину и получил удовольствие, опыт. Поразился обилием публики, сравнительным обилием, атмосферой, каминной, осенней, покойной, лирической, теплой. Долина подарила мне книжку. Этот вечер я отметил как работу над Пастернаком в копилку образа, будто бы и Винская вчера была показана по ТВ. Если так, ее надо найти и взять у нее автограф. 28 октября. Среда. День Павла Первого. Предполагаемый конец света откладывается, хотя, быть может, для нас он давно наступил. Да только мы того не замечаем. Открыл я дневник с мыслью о Курносых. Оказывается, Живаго был Курносый, а я сегодня Павла Первого изображаю тоже Курносого. Если я вычтую в описании внешности Версилова, что и он был несколько Курнос, это дает мне право для интересной версии. Мне бы надо писать о собрании в вчерашнем театре о разговоре Бориса с Любимовым. Но так не хочется. 30 октября, пятница. Всю ночь не спал. Объявление, продолжение собрания, итоги референдума о разделении театра и крысы, охраняющие, сидящие вокруг судьбоносного ящика голосования. Почему-то меня взбеленил этот референдум. Тоска. 31 октября, суббота, родительская. Интервью идеолога Филатова в которых он дает оценку нынешнему художественному коэффициенту нынешнего любимого. «Не узнаю. Не тот, не тот. Господи!» Звонил Денис. «Он собирается рукополагаться». Отец Александр подыскивает ему будущую матушку, девчонку из священнической семьи. «Говорят, браки, которые устраиваются через третьих лиц, бывают иногда очень даже счастливые», сообщает мне Денис, готовящийся в диаконы. «Ну что ж, так тому и быть». Мое родительское благословение он получил. Господи, наставь его на путь истинный. Первоочередное — укротить его непомерную гордыню и готовность ежемгновенно учительствовать, а не учиться. Обет молчания, молчание, еще раз молчание нужно Денису дать. 30 ноября, понедельник. У Марка Купера, эмигрант, знакомый Золотухина. «Это, пожалуй, самая приятная встреча за рубежом». Это энциклопедия молодой, причем закулисной, внутренней таганки. Я часто видел его около Зины Славиной. Вошел он в историю с похорон ВВ. С мальчиком на плечах пробивал сон гробу Володиному. Был снят крупным планом и показан. Валерий, спасибо. Вы честно отработали этот вечер. Я сама из города Канска, Сибирячка. Признаю вас своего и полностью меняю мнение о вас в лучшую сторону. Спасибо за Высоцкого. Приезжайте еще. Пригласите Филатова с его сказками. Удачи вам, Людмила. Научиться у Калягина завязывать галстук. Для этого взять галстук как реквизит в сумку с рукописями. А теперь же вага. 10 декабря, четверг. Дельта, Боинг. Мне снился Филатов в Цинценате. Мы бок о бок спали с ним на креслах, дружно и спокойно. Нинка наблюдала за нами, а мы как будто и не ругались с ним. В Цинценате, Спаньо в аэропорту и Филатов во сне. Надолго запомнятся эти лирические картинки. Снился мне как-то Любимов Валей и что ты мне, Лермонтова, показываешь? Брехт. Сенсационное открытие биографа и исследователя творчества Брехта. Любвеобильный был господин. Соавторство делился своими любимыми. Он использовал и письма. Они поставляли ему в постели диалоги и ситуации, литература в обмен на секс. 11 декабря, пятница. Боинг, Дельта. 20 концертов володя высоцкий не требовал особых благ себе в жизни особой зарплаты одежды особой еды питья или признания открытого не в меру комплиментарного здесь можно многое перечислять из того чего он не требовал особого но если в компании была женщина или женщины за ним было негласное но безоговорочное право на любую из них первый выбор был за ним остальные разбирали дам после него вот это Как бы само собой, разумеющееся, раз и навсегда и не подлежащее сомнению, что такая-то может предпочесть кого-то другого, это меня умиляло, но других, я думаю, задевало не на шутку. Я Высоцкому не завидовала вообще ничуть, нисколько, и об этом Влади в своем прерванном полете, как бы даже специально сказала, отметила: Но наше дело театральное, наша иерархическая, закулисная жизнь предполагает и не оставляет сомнений у публики, что Высоцком обязательно должны были завидовать, и в первую очередь актеры первого эшелона. В Москве произошло разделение театра, о котором, как о факте, свершившемся, говорит Елена Гуревич из Миннеаполиса. Информацию эту взяла она в Панораме, но газету не нашла. «Экзит, выход», — наклонившись надо мной стюардесса, долго шептал на весь салон. Оказалось, что, к ее великому сожалению по причине незнания английского, Я должен поменяться местами с американцем, потому что в случае аварии я не смогу прочитать, как спасаться. И помочь мне никто не сможет. В Америке никто другого не спасает. 16 декабря. Среда. Мой день. Павел. Первый. Утро. Благодарю тебя, Господи. Я дома. Я долетел... Снотворным перебил все климатические перепады, все поясные расстояния. «Ну, теперь ты погиб», — сказал мне Любимов. «Приходи, разберемся». И так репетиции «Живаго» еще не начались. «Всех загоняют в ГУЛАГ», — еще мне сообщил Любимов. 17 декабря, четверг, утро, молитва, зарядка. Павел Первый вчера был хороший, несмотря на бестолково нервное проведение времени у шефа. Оказывается, есть решение Моссовета о разделе театра. Сегодня Любимов собирает труппу, а завтра хочет провести общее собрание с голосованием поднятой рукой. Кроме скандала, по-моему, ни хрена не выйдет. Был Ноткин Борис, телеведущий, спрашивал меня об антисемитском инциденте на шукшинских чтениях. Вы по-другому выглядите рядом с Юрием Петровичем. Когда вы разговариваете с Любимовым, вы другой человек. А какой? — встревает Любимов. Когда он один, он такой маститый, такие Станиславский, сам по себе. Ладно писали записку Ельцину, которую Ноткин должен лично отнести в Кремль. 21 декабря, понедельник, утро. У меня была странная уверенность, очевидно, самоуверенность, что люди в театре, билетеры, реквизиторы, не говоря об актерах. В своем поведении отношений к событиям в театре ориентировались по мне, а я, в свою очередь, по Демидовой равнялся. И вдруг они поверили Токареву, Губенко, Филатову. Для меня это было странно и обидно неужели мы не стряхнем эту позорную осаду губенко неужели он добьется раздела театра любимов изводит своих людей капризами придирками и требованиями все у него виноваты и никто угодить ничем не может а нервничает он по понятным живаговским причинам подросткам он весьма неудовлетворен меня он кажется полностью сбирает живаго и правильно делает сегодня первая репетиция сбор 23 декабря, среда, мой день, Павел Первый. Начались музыкальные репетиции, Живаго. Пока я плаваю в океане неведения и непонимания, разбираемся с харами. А что, собственно, надо будет петь мне? И где применение моему оставшемуся голосу отыскать? И предположить не могу. Дни идут в борьбе за нераздел театра. Надежды были, что Любимов в интервью с Ноткиным скажет что-то убедительное, призывное, а то уши вянут, что называется. Все про прошлое закрытие спектаклей, про нынешних политиков, тошно слушать. Кто будет играть Живаго? Золотухин. Золотухин — прекрасный актер, выдающийся актер, но... 24 декабря, четверг, Высоцкий. Выдающимся Ноткин меня назвал вторым. Первый — Зельдин. Актеры очень чутки к словам, которыми их обзывают. Замечательный, прекрасный актер — это одно, а выдающийся — это степень иная и ступенька высшая. 25 декабря, пятница, десять утра. Почему они все веселые и уверены в себе? Сегодня уверен в себе Шопен. Завтра будет уверен Бортник, а вчера был уверен Феликс. Когда же буду уверен в себе я? Любимов все ищет предлога, причины, исходящие от выделенцев, чтобы закрыть театр. Все виды на сцене. Они выключены. Они нагло ведут себя. Нет, в такой обстановке нельзя работать. Надо закрывать театр. Под каким предлогом? Под каким соусом? Этого ведь могут и не понять. К 1 января 1993 года, — гласит решение Президиума Моссовета, — раздел «Произвести». На наши телеграммы и факсы реакции пока никакой. 31 декабря, предновогодний четверг. Юрий Петрович на старой сцене. Нация погибнет, если нет традиции. У нас есть традиции. 30 лет я прихожу первый, дверь моя закрыта, секретарей нет. У доски расписания долго стоит вперевшаяся Славина. Через полчаса я вижу ее там же. Что-то она с доски списывает. Что может она там списывать? В театре для нее выходные дни. Она все еще играет в хозяйку театра, а сама ждет не дождется, когда наступит раздел театра, и она похозяйничает в худсовете у Губенко, который первый же ее и отстранит. Сон видел. Вызывной лист. Записывайтесь в государственный театр на Таганке под руководством Губенко.